И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что в нем раньше так глубоко волновало ее? С чего ради всего святого ты вздумала бродить одна по городу? Вышла подышать, как раз собиралась возвращаться и выпить чаю. Пойдем выпьем чаю у меня? Его квартира была за углом. Том заметил Джулию, когда подходил к своим дверям. Ты так рано вернулся с работы? Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит, мне все же удастся не расставаться с квартирой. Майкл вел себя на редкость порядочно, сказал, что я могу не платить до лучших времен. Мне ужасно не хотелось уезжать отсюда. Заходи, я с удовольствием приготовлю тебе чашку чаю.